Глава четырнадцатая. Давайте быстрее. Я даже не притронулась к поставленной передо мной тарелке, совершенно потеряв всякий аппетит от тонкого запаха гари, нет-нет, да и пробивавшегося в общей толчее. Свисавший с балок между окнами прошлогодний чеснок в косах изо всех сил старался его перебить, но выходило плохо. Вель, что не так? Рут тоже отодвинул тарелку. Запах. «Ты что, не чувствуешь?» – я облокотилась на стол. «Гарь? Немного. Не сказать, чтоб сильно мешает. Мне это совсем не нравится. Уголь разгорается гораздо быстрее. Если полыхнет, то постоялый двор просто обрушится в слабых местах. Я посмотрела на немного прокопченные балки и большую люстру со свечами. «Опасно тут!» «Можем уехать, если ты настаиваешь», – пожал плечами орк. Ферин уронил вилку. «Вы издеваетесь? Дайте вы мне поспать нормально. Одну ночь, я ж много не прошу». Я усмехнулась и посмотрела в окно. И похолодела. В стекле отражался сидевший чуть дальше гонец. Обожженный, слопнувший кожей и полностью сгоревшими волосами. Он держал кружку обугленной до костей рукой и вливал пиво в уже лишённый одной щеки рот, больше разливая вокруг. «Вель, чего ты так побледнела?» Степняк обернулся, но ничего странного не увидел. А я подалась вперёд, вылавливая в отражении и других постояльцев, сгоревших, обугленных. Я попыталась сказать об этом, но мне будто горло сдавило невидимой петлёй. Руки и тени слушались. Я просто приросла к месту, И беспомощно смотрела, как гонец обернулся к нам, пьяно икнул, совершенно нормальный на вид, если не смотреть на его отражение, и повернул стул, подсаживаясь за наш стол. «О, воины!» – протянул он. «Заказы берете?» «Смотря какие!» – тут же встрял предприимчивый Ферин. «Но мы очень спешим, так что и цены соответствующие». до не проведете. Гонец залихватски подкрутил усы, отсутствующие в отражении, и нагнулся ниже к столу, перейдя на шепот. «Боюсь не доехать с такими вестями. Нежить уже доела три деревни и идет дальше. Скоро с этими бездарями, недоплачивающими налог в казну, будет покончено». В смысле, вор тоже нагнулся ниже. В отражении это выглядело жутко. Вор, практически нос к носу, разговаривал с разливавшим пиво через прогоревший рот обугленным трупом. «В смысле все идет по плану?» – гонец подмигнул и пьяно захихикал. «Наша нежить работает отменно. Никто и не заподозрит власти в гибели самых нерентабельных деревень. А на их месте построим ткацкие фабрики, мануфактуры. Туда уже и дороги проложены». Только ехать трактом теперь страшно в одиночку. Потому и кланы не нанимают, чтобы нежити не мешали, мрачно поинтересовался руд. Кланы позже наймут, когда нежити станет столько, что все воины полягут, остальных гарды добьют, что воинов, что упырей, у них уговор с его величеством. А вы, красавица, тоже воин. Очень жаль. Я не выдержала, когда гонец потянулся к моей руке, но так и не смогла выдавить ни слова, поэтому просто скорее пнула орка под столом и кивнула на лестницу. Рут оглянулся и нахмурился, вопросительно глядя на меня. Я снова пнула его, но уже сильнее, отчаянно закусив губу, и все равно слова застряли в горле, как в страшном сне. Когда замираешь на месте, даже пальцем двинуть не можешь. А ведь нужно бежать, и крик стоит в горле комом, перекрывая дыхание. Пришлось пнуть еще раз. «Ферин, мы будем наверху!» Наконец дошло до него. Кажется, хоть что-то бы сказать, но я не могла. Степняк без труда выдернул меня из-за стола, едва ли не за шкирку, и повел к лестнице. Я медленно перебирала непослушными ногами, будто ватой набитыми, мелко дрожа всем телом но при помощи товарища всё же шла. Шаг, еще, ступеньки, перила скрипят так надсадно, что страшно за них даже взяться. Темный коридор, освещенный всего парой свечей в самом конце, и неестественная тишина, тут же резанувшая по ушам после гомона в харчевне, будто там действительно только мертвые. Вторая дверь, совпадавшая номером с ключом, Внутри уже валяются на полу сумки, к счастью, все вместе. «Что случилось?» – Рут запер дверь и обернулся ко мне. Я схватилась за ворот рубашки. Дышать было категорически нечем. Единственное, чего я боялась до дрожи – это призраки. И их там битком целая таверна. А горло все еще сжимает спазмом, не давая ничего сказать. «Я думал, ты поговорить хочешь с глазу на глаз», — усмехнулся Орк. «Ты ж не пугай так, а то белая, как мел, сидела. Сразу бы сказала, что надо, я ж не против. Только давай быстрее, Ферин же ждет». От неожиданности меня прорвало. Я вцепилась в наплечники степняка и практически повисла на нем. «Я туда не выйду! Там призраки! Они все мертвы!» «Стоп, Вель, ты о чём? Руд попытался оторвать меня от себя, но не смог, я одержалась намертво. «Кто мертв?» «Все! Ты их в отражении видел? Они все сгорели заживо! Надо отсюда валить, причем сейчас же!» «Тихо, не паникуй, ты же воин, мать твою!» Он все же смог разжать одну мою руку, но как только отпустил, она вернулась обратно на наплечник. «Я не знаю, что делать с призраками, я не умею их убивать!» В детстве испугалась, обреченно спросил орк, перестав сопротивляться. Угу, в заброшенный дом влезли с васем когда нам было по пять. Вот дурочка, призрак не тронет тебя, пока ты его не трогаешь. Рут неловко погладил меня по спине. Давай заберем Ферина и уйдем. Я огромным усилием воли смогла разжать руки и отпустить его, но тут же схватила сумку, просто чтобы держаться за что-то. Выйти из комнаты было сложнее, но тут уж Рут помог, просто выставив меня в коридор за шкирку. Как помог и сойти вниз, спуская едва ли не пинком на каждую следующую ступеньку. «Ферин, мы уезжаем», — позвал он вора. «Нет, вы как хотите, а я остаюсь», — парень оцалютовал нам кружкой. «Уезжаем», — я сказал, — «причем живо». От такого тона вор поежился и все же встал из-за стола. «Эй, ну хоть выпейте со мной, раз заказ не берете!» – возмутился гонец. А в отражении у него выпал остаток обугленного глаза, причем в ополовиненную кружку. «Вам что-то не понравилось у нас?» – тут же нарисовалась в дверях подавальщица. Всё отлично, просто мы спешим». Орк хотел пройти мимо нее, но девушка шагнула в сторону, вновь преградив ему путь. Она, как и все остальные, стала стремительно терять навеянный облик, превращаясь в увешанный обгорелыми ошметками плоти и ткани скелет. «Задержитесь, пожалуйста», – все так же добродушно продолжила говорить она. «Ну куда же вы среди ночи поедете?» От такого количества призраков просто кровь леденела в жилах, да и Ферин начал понимать, во что мы встряли, побледнев. «Нам не дадут выйти!» – громко прошептал он в наступившей тишине. Рут проигнорировал это, оставаясь единственным остовом спокойствия в таверне. Хотя нет, воин Прери тоже был на удивление флегматичен. И цел. Я дернула орка за ремень перевязи и кивнула в дальний угол, тут же снова отвернувшись к глухой стене, чтобы не смотреть на остальных. «Они действительно никого не выпускают до рассвета», – подтвердил воин. «Я тут третий час и уже успел убедиться, что выхода нет. Ни в дверь, ни в окна не выйти. А призраков подпитывает страх. В данном случае их собственный был так силен в момент смерти, что удерживает их здесь». «Значит, подождем до рассвета», – пожал плечами Рут и пошел к столу того самого воина Прерри. «Арзул». Тот протянул руку. «Рут!» «Это Велия и Ферин!» Степняк пожал протянутую руку. «Этот постоялый двор сгорел неделю назад. Все эти люди погибли в огне», начал рассказывать Арзул. Когда мы сели, а таверна вновь загомонила на все лады, вернув людям приличный облик, будто ничего и не случилось. Местные видели на днях свет в пустых окнах, испугались, просили посмотреть. «Вот и смотрю!» «Ясно. Мы по карте сюда заехали. Никто не говорил о пожаре». Ферин подвинулся ближе ко мне, когда мимо прошла подавальщица с большим подносом, сторонясь ее. «Главное не уснуть», – воин прери кивнул на зал. «Души спящих остаются здесь. Вон те рассказали, как остановились тут на ночь позавчера». Я с опаской оглянулась. Двое мужчин, не сгоревших, но здорово перемазанных копотью, Тоскливо посмотрели на нас и вновь отвернулись, подтверждая слова Арзула. «Ничего, до рассвета не так и много времени!» Неунывающий Ферин хлопнул ладонью по столу. «Чем займемся? Рут, что насчет твоего бодрящего чая?» «Ты засыпаешь после второго глотка», — фыркнул Орк. «Точно, вор притих. Тогда хоть в кости сыграем, не сидеть же просто так». «Можно как-то избавить их от страха, чтобы они ушли в загробный мир?» – с опаской спросила я. «Разве можно заставить не бояться огня тех, кто от него умер?» – ответил мне вопросом воин Прери. «Нам остается только ждать, а потом дожечь таверну, чтобы уничтожить место их обитания. По одному вне дома они не будут так опасны и растворяться, оставшись без места привязки». «Ты уверен, что это их собственный страх?» «Ну а что еще? Тут и думать нечего. Я такое уже видел однажды», — отмахнулся Арзул. Я прикусила губу от досады. Как бы я ни боялась, мне было жаль оставлять всех этих людей неприкаянными призраками, а тем более уничтожать. Но и помочь ведь ничем не можем. «Тебя уже трясёт, Рут повернул меня вместе со стулом так, чтобы я смотрела в стену за его спиной и не видела окно. Я хотела ответить, но не могла. В горле снова стал ком. Я подобрала ноги, упершись пятками в край стула, и обняла колени, положила голову на руки. Было стыдно за свой страх. Просто ужасно стыдно. Это недостойно воина. Мужчины тихо разговаривали ни о чем, а я сидела и судорожно соображала, что можно сделать. По всему выходило, что убедить призраков я не могла. Хотя бы потому, что боялась. Ну и не оставлять же так. Что-то внутри настойчиво подталкивало меня попытаться сделать хоть что-то. «Чего ты мечешься?» – заметил это орк. «Хочу поговорить с ними», – почти шепотом ответила я. «Поговорить?» – Рут оглянулся. «Ну ладно, сейчас попробуем. Вставай. Все равно заняться до рассвета нечем». «Боюсь», – еще тише призналась я. «Все в порядке. Ты будешь говорить со мной, а не с ними». Степняк поднялся и ждал, пока я решусь. Я поборола дрожь в коленках и встала, пока не очень понимая, как будет происходить мое общение с неупокоенными духами. Но все оказалось до банального просто. Рут подтянул меня за ремень ближе и прижал мою голову лбом к своему плечу. Теперь я видела только его наплечник, холодный, шершавый и местами здорово поцарапанный ремень, держащий его поверх узкой ленты темно-рыжей шкуры, крепление, уходящее под край наплечника, и серо зелёную кожу с узором темных вен на плече. И даже гомон мертвых стерся, стал тише вместе с самими их образами, будто мы снова оказались на втором этаже, где я не слышала призраков, потеряв их из виду. «Нормально?» – спросил орк, когда я перестала дрожать вместо этого прислушавшись к творившемуся вокруг. «Да». «Тогда пойдем. Кого первого допросим?» Он осторожно шагнул вперед, я назад. «Того, кто ближе сидит». «Спрашивай, что хочешь, я передам». «Как именно они умерли?» Вроде и тихо спросила я, но призраки услышали. «Так сказали ж вам, госпожа, на пожаре». Четко и близко на фоне общего глухого рока-то раздался один голос. Занялся постоялый двор. Крику было, полыхало всё, а народ вокруг пьяный. Кто наверху спал, а кто тут внизу сидел. Занавески на окнах от кухни мигом занялись. Да по цепочке до самой двери вспыхнули. Меж ними шлампы, вязанки трав да чеснок для украшения висят. Я проглотила ком в горле и снова спросила, кто-нибудь смог выбраться? Да вроде ж все здесь. А ну, слышишь, ты не видел живой, кто ушел? Не, госпожа, мы не видели. Уже неделя прошла, почему не уходите? Так не пускает, уважаемая, раздался второй голос. Боязно, мы-то стены все еще пылающими видим, не подступиться. Вот и пьем, ждем дозволения. Кто не пускает? Я чуть повернула голову, выглянув из-под руки орка, но увидела только стол и ноги под ним, мелко отбивающие мотив песни Минестреля. Да леший его знает, кто-то. Мы к двери, кто похрабрее стал быть, а оно нас назад длинной косой. Говорит, не досчитался кого-то. Да мы подождем, только уж больно жарко здесь сидеть. Того и глядишь, дотла прогорим, некому уходить будет. А кто знает, кого не досчитались? Я повернула голову в другую сторону. Там под соседним столом были скрещены ноги в высоких сапогах. Как обратиться к тому, кто вас здесь держит? С ногами, да еще и с поднадежной руки, разговаривать было не в пример легче. Хоть страх и пробирал до костей. Но мы таким образом прошлись до лестницы, расспрашивая мертвых постояльцев. Но никто не смог сообщить нам чего-то более существенного. Да, огня они боялись, но не до такой степени, чтобы торчать здесь неделю. Что не выпускает, описать никто не смог. А в остальном они совсем как нормальные люди, жаловались на жизнь, с улыбкой хвастались прошлогодним урожаем или товаром, от одного из орков я даже огребла шлепок по филею. Правда, у него под плоским носом тут же оказался тесак, несколько охладив интерес. А я с удивлением поняла, что вижу все это. В смысле, давно уже повернула голову и смотрю на неупокоенные души. Я разжала уже занемевшие пальцы на перевязи Рута и чуть больше повернулась. Они, оказывается, не опасны сами по себе, понимаешь? Я посмотрела на товарища. Здесь есть кто-то гораздо сильнее. И что ты предлагаешь?» Хмыкнул Степняк. «Мы не можем сжечь остатки таверны утром. Тогда они все погибнут. Здесь столько душ. Они страдают». «Да, узнаю нашу циничную торговку», — орк рассмеялся. «Ты просто бездушно жаждешь всех их спасти и дать упокоиться с миром за непомерную плату». «Да, кстати, что там можно с призраков стребовать?» «Что ж ты над моей боязнью не смеялся?» – разозлилась я. «Потому что боишься не ты», – неожиданно очень серьезно ответил он. «Боится маленькая девочка внутри тебя, впервые столкнувшаяся с призраком в заброшенном доме». Я презрительно фыркнула, хоть и очень смутилась от того, как глубоко смог увидеть труд Это было слишком личное. Лучше бы он и дальше насмехался над моей непоследовательностью. А знаешь, стребую. Услугу можно содрать даже с души. Я сбросила его руку с плеча и отступила, тут же почувствовав себя неуютно, без защиты. Ну, попробуй, раз больше не боишься. Орк отошел обратно к столу, где за нами с интересом наблюдали Ферин и Арзул. Я бросилась следом, резко передумав. Спустя два часа, окончательно сойдя с ума от безделья, я сначала с опаской повернулась к залу, потом уже стала рассматривать призраков с интересом, а в итоге осмелела настолько, что встала и прошлась до отхожего места, к счастью, не вынесенного за пределы самой таверны, иначе терпеть бы до утра. «Простите, а что вы делаете?» Идя обратно, я остановилась, хоть и поодаль, У стола, за которым двое неупокоенных, играли в кости, но вместо привычных щелбанов тыкали друг другу вилкой в руку. «Так надо ж чем-то время скоротать, госпожа!» Мужчина пожал плечами. «Боль мы лишь от огня чувствуем. Это так, баловство!» «Да нам теперь в загробный мир путь заказан. Мы снова сгорим. На этот раз окончательно!» С бесконечной грустью попытался выдавить улыбку второй. Так что развлекаемся хоть так напоследок. «Нельзя жечь таверну», — заявила я со всей категоричностью, когда села за облюбованный нами стол. «Так нужно», — Арзул оглянулся на неупокоенных. «Их уже не спасти. Мы должны позаботиться о живых». «Вель, давай так», — перебил его Рут, попутно пнув стул под Ферином, так как вор уже начинал клевать носом. «Оставим предупреждение на дороге, а сами сообщим властям Корина. Сюда мигом пришлют шамана и храмовника. Они договорятся с душами. Мы-то действительно ничего не можем сделать». «Хорошо», – я опустила голову. «Меня рвали между собой боязнь и сильное желание освободить несчастных. И последнее перевешивало все больше».